«Что, Петя, ты такой невеселый идешь?» Дуся перехватила Лебедкина у входа в отделение. «Да вот!» — со свидетельницей побеседовал, с Рыжиковой. До сих пор в глазах от Малинового рябит. «Да не в этом же дело!» — проницательно заметила Дуся. «Опять ты, Петя, сомневаешься? Я уж вижу!» «Ага!» — неохотно признался Лебедкин, повесив голову. И тут же, увидев, что напарница нахмурилась, упросил ее пойти вместе с ним, экспертам. Данилыч сказал, что только к вечеру отчет готов будет, но если ты попросишь, он все расскажет. Дусь, наш-то сказал, что дело это будет на особом контроле. Точно, и Софья Павловна говорила, что сверху вожжи натянули. Ладно, идем к Данилычу. Дуся и Лебедкин спустились в подвальный этаж и позвонили в серую металлическую дверь. Дверь открылась с ревматическим скрипом. Из-за нее возник сначала сложный букет запахов, а затем судебно-медицинский эксперт Данилов. Данилов, как обычно, был одет в несвежий, некогда белый, некогда накрахмаленный халат, заляпанный чем-то подозрительно красным. Новичок, незнакомый с привычками Данилова, мог бы подумать, что это результат его профессиональной деятельности, а именно пятна крови, образовавшиеся при вскрытии трупов. Но Лебедкин знал эксперта не первый год и не сомневался, что красные пятна – это всего лишь следы кетчупа. Данилыч, как называли его коллеги, обладал отменным аппетитом и часто закусывал без отрыва от работы. Специфическое окружение и запахи ничуть не сказывались на его аппетите. Вот и сейчас в его левой руке был надкушенный хот-дог, из которого выглядывала сосиска, щедро намазанная томатным соусом. На шее у эксперта был повязан яркий галстук-бабочка в крупный горошек. Должно быть, он увидел этот стильный аксессуар у своего коллеги в каком-то зарубежном детективном фильме или сериале и решил тоже обзавестись бабочкой. С тех пор коллеги регулярно дарили ему новый галстук на каждый день рождения, но он все равно умудрялся очень быстро заляпать его. Последний презент дося сама выбирала в дорогом магазине. И вот, пожалуйста, та же история. «Вы чего, ребята, так рано?» Начал было эксперт недовольным голосом. Но тут увидел Дусю, и тут же его лицо расплылось в широкой улыбке. «А, ну, заходите, заходите. Я как раз чайник вскипятил. дося хочешь чаю?» «Данилыч», — перебил его Лебедкин, входя в Даниловскую лабораторию «Ежись от холода», и морщась от царящих в помещении запахов. «Это только ты можешь в такой атмосфере чаи гонять!» «Да?» — эксперт потянул носом. «А что тебе не нравится?» «Я лично ничего такого не чувствую. Ну, формалинчиком немножко отдает. Наверное, я принюхался». Лаборатория представляла собой большое холодное помещение с облицованными белым кафелем, полом и стенами. Тут и там стояли металлические столы-каталки, на которых лежало нечто, закрытое простынями. Из-под одной простыни сиротливо выглядывала волосатая нога. «Наверное, принюхался», — согласился Лебедкин с экспертом. «А мы вообще-то по делу. Что ты можешь нам сообщить о той женщине, которую нашли в мусорном контейнере?» «Ну, ты же знаешь, Петя, правила. Официальный отчет будет готов часа через два». «Данилыч, миленький», — Буся подошла к эксперту вплотную, и заботливо поправила его бабочку. «Войди в наше положение. Нам некогда ждать официального отчета». Взгляд эксперта затуманился. Он мечтательно взглянул на Дусю и проговорил, растягивая слова. но ну, если некогда, я, конечно, могу предварительно кое-что рассказать. Какие-то собственные соображения, но это, как говорится, не для протокола». «Само собой», — согласилась Дуся. Данилов вздохнул, неохотно отошел от Дуси, не сводя с нее взгляда, подошел к одному из столов и, не глядя на него, отдернул часть простыни, как сдергивают покрывало с памятника. «Значит, мы имеем женский труп приблизительно 30-35 лет». «Данилыч, а ты ничего не путаешь?» – осторожно перебил его Лебедкин. «Я никогда ничего не путаю», – сопломбом проговорил Данилов. «На то и эксперт». «Но ты на него все же взгляни!» «Ты хотел сказать на нее?» фыркнул Данилов. «Да ты взгляни, взгляни!» Эксперт неохотно отвел глаза от Дуси и повернулся к столу. Из-под простыни было видно угрюмое лицо с низким неандертальским лбом и густой рыжеватой бородой. «Да, ошибся немножко!» признался Данилович. «Это у нас байкер, жертва ДТП. Другие двое выжили, в больнице лежат, А ваша женщина на соседнем столе. Он перешел к соседней каталке, сдернул с нее простыню. Там действительно лежала женщина. Правда, после вскрытия и всех связанных с этим процедур, эта женщина очень сильно изменилась. Но Данилов уверенно зачастил. На теле и на лице имеются гематомы. Причем гематомы на лице прижизненные появилась примерно за 20 часов до смерти. Форма характерная явная сильный удар кулаком. Это ее сожитель приложил. Но не эта гематома послужила причиной смерти. Однозначно не она. Я же говорю, эта гематома появилась почти за сутки до смерти. А вот гематомы на ее теле посмертные, полученные, скорее всего, в результате падения на твердую поверхность. Вот примерно на такую поверхность, как здесь. Эксперт кивнул на кафельный пол лаборатории. То есть эти гематомы тоже не являются причиной смерти? Петя! «Ты меня все время будешь перебивать или послушаешь для разнообразия?» нахмурился Данилов. «Извини, извини, молчу». «Ну, так вот, я же сказал, что эти гематомы посмертные. То есть, ваша женщина сперва умерла, а потом уже упала на пол и ушиблась. Ушиблась уже после смерти. Об этом говорит, в частности, само расположение гематом. Поясни». «Ну вот, Петя, упади на пол». «Чего?» Лебедкин опасливо взглянул на эксперта. «Чего это я буду падать? Да и пол грязный». В качестве следственного эксперимента. И что, это обязательно? Сам же сказал, что пол жесткий, гематомы будут, в смысле синяки. Ну ладно, не хочешь не надо. Тогда поверь мне на слово. Если ты упадешь на пол, ты инстинктивно сгруппируешься, постараешься упасть так, чтобы ничего себе не сломать. И по минимуму расшибиться. Это уже на уровне рефлекса. Ну, само собой, я когда в школе на самбо ходил, на самом первом уроке нас учили правильно падать. Вот именно она упала, как мешок с картошкой, как будто уже совершенно не владела своим телом. Значит, получается, она сначала потеряла сознание или умерла, а уже потом упала. Вот, посмотри, где у нее гематомы. Данилов повернул труп и продемонстрировал синяки на спине и на боках. А сам характер гематом говорит о том, что в момент падения сердце уже остановилось, то есть она была уже мертва. «Хорошо, я это понял». А что же все-таки стало причиной смерти? Не для протокола? Само собой. Если не для протокола, причиной ее смерти стал геморрагический инсульт. Какой-какой? Переспросил Лебедкин. Про инсульт я слышал, но какой он бывает, не знал. Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения. Он бывает ишемический, когда кровь не поступает в важные участки мозга, и геморрагический, когда разрывается сосуд. Значит, инсульт, протянул Лебедкин. А разве он бывает у таких молодых? Я думал, это случается только у людей в приличном возрасте. За 50 допустим. Все бывает, вздохнул Данилов. Бывает и у двадцатилетних. Когда я в медицинском учился, у нас на курсе один парень был. Крепкий парень, спортсмен. И что ты думаешь? На четвертом курсе с ним случился инсульт. Раз и все. Тогда выходит, это никакое не убийство, а обычная естественная смерть. В голосе Лебедкина, помимо его воли, отчетливо прозвучало разочарование. На первый взгляд, да. А на второй, оживился Лебедкин, но второй есть тут кое-какие странности. Когда я начал ее осматривать, заметил, что у нее было кровотечение из ушей, причем из обоих. Кровотечение? А при инсульте такое бывает? В принципе, возможно. Но я внимательно обследовал ее ушные проходы и нашел повреждение барабанных перепонок как будто кто-то проткнул их очень тонким и очень острым инструментом. Причем этот кто-то должен быть настоящим гением хирургии. Сделать такой прокол, да еще с обеих сторон, и при этом не повредив ни ушные раковины, ни проходы внутреннего уха, я бы такое не сумел сделать. Но я, конечно, не специалист в области ушной хирургии. «Да что бы, Леонид Васильевич, вы такой специалист замечательный!» тут же вставила дуся Она знала, когда мужчину непременно нужно похвалить. Но Данилов на ее грубую лесть не купился. Он посмотрел на Дусю с подозрением и недоверием, что само по себе было удивительно. Обычно мужчины так на нее не смотрели. Интересно, протянул Лебедкин, уловив этот взгляд. Раз уж Данилыч на Дусю реагирует, стало быть, дело серьезное. Да, и еще одно. Взгляни на ее лицо. Тебе ничего в нем не кажется странным? Лебедкин честно вгляделся в лицо мертвой женщины. Дуси через его плечо тоже посмотрела на нее. «Ну, вообще-то, ты ее уже здорово искромсал, но все-таки...» «Все-таки она какая-то здорово испуганная», — договорила за напарника Дуся. «Вот и я о том же», — подтвердил Данилов, от чего то таинственно понизив голос. «Это сейчас, после вскрытия, сразу можно ничего не заметить. А когда я ее впервые увидел, удивился даже». У нее на лице был даже не испуг, а самый настоящий ужас, как будто она собственную смерть увидела. «Ничего себе!» – проговорил Лебедкин и зябко поежился. «Что ее могло так напугать?» «Если бы я знал!» «А может такое быть, Данилыч, что у нее как раз от этого испуга и случился инсульт?» «Ну, как тебе сказать? Теоретически это возможно. Сам я с такими случаями не сталкивался, но в медицинской литературе такое описано». Слишком сильный испуг может вызвать резкий выброс адреналина, повышение артериального давления и как результат смерть. Но для этого нужны определенные условия. То есть ее кто-то испугал до смерти? Ну, во всяком случае, я этого не исключаю. Ладно, это уже какая-то мистика. А вот насчет проколов в ушах, это что-то конкретное. Что ты мне об этом можешь сказать? Все, что мог уже сказал. «Но я все же не самый большой специалист в этой области», — Лебедкин взглянул на Данилова с удивлением. Он первый раз услышал такое признание от всезнающего эксперта. Данилов считал себя выдающимся специалистом во всех областях экспертизы. Во всяком случае, внушал такое представление всем сотрудникам отделения. Дуси на всякий случай промолчала. «Если ты, Данилыч, не специалист, то кто же в этом разбирается лучше тебя?» «Это тебе нужно обратиться к профессионалам». На твое счастье, самые лучшие специалисты в этой области работают в нашем городе, в институте уха, горла и носа на Бронницкой улице. Ладно, ребята, у меня пока все. Письменный отчет пришлю к вечеру. А пока вон тот байкер меня дожидается. дося ты заходи, если что. Всегда тебе рад. Дохлое дело, сказал Лебедкин, поеживаясь после холодного помещения лаборатории. Получается, что этот Бурсуков и правда ее не убивал. Сама посуди, соседка утверждает, что видела ее живой на следующий день в районе 12 А он тогда в Москве был. А к вечеру, когда вернулся, она уже мертва была, часов восемь-десять, это Данилович говорит. А он так намного ошибаться не может. Выпускать нужно Барсукова этого, вот что. «Подожди», — твердо сказала Дуся. «Вот придет официальный отчет, да представим его начальству, тогда и отпустим. А пока пусть посидит и о своем поведении подумает». Нечего было жену голую в мусорный контейнер выбрасывать.